Продолжение штурма Группа Мегатрона с его космическими трансформерами быстро продвигалась по и в течение получаса вышла на наши старые позиции, где была накручена колючая проволока. Пегас констеблю. наведи горбунка на край леса. Мои уже в 100 метрах от него, где колючка натянута. Там у них позиция сильная, они мою группу подавляют сильно. Принято. Мегатрон констеблю, доски и бушлаты на проволоку накидайте и по ним ползком. Попробуем. Не нужно пробовать, нужно делать, подбодрил я их. Давай, наседайте на них. У вас там задача закрепиться. Сделаем. Более уверенно ответил предводитель трансформеров. Мегатрон был из зоны для бывших сотрудников. До зоны он служил в армии и был старшим лейтенантом связи. Это лицо бросалось в глаза и не соответствовало тому месту, в котором он оказался. Он напоминал мне Андрея Эрика, которого ранило в первые дни. Он пришел с тем же пополнением, что и Володя Горбунок. Не представляя, как он может стать штурмовиком с таким лицом, я оставил его в эвакуации. В какой-то момент из-за больших потерь мне пришлось выдернуть его оттуда и сделать командиром группы. Наличие военного образования и опыта армейской службы давали надежду, что он справится. Буквально с первых дней он своими действиями доказал, что я заблуждался на его счет. За этим наивным лицом скрывался талант руководителя и командира. Он четко и грамотно выполнял поставленные задачи и командовал видавшими виды заключенными. Его внешность никак не мешала его профессионализму и личной храбрости. Он стал для меня особенным бойцом. Я относился к нему как к младшему брату, за которого мог гордиться. Володя договорился с ВДВшниками, которые помогали нам минометами, о временном безлимите на боеприпасы и разошелся на полную. Наши тяжи совместно с ними стали крыть укреп из АГС, сапогов, 82 миллиметровых минометов и 120-мм установки НОНа. Я видел через камеру квадрокоптера, как забегали их группы эвакуации, вынося трехсотых. 24-й ОМБР были достойными противниками. И если бы не это непонятка с их национализмом, мы могли бы отлично понимать друг друга как воины. Национализм, как идея, это, конечно, ущербная идеология. О том, что ты, великая нация, может кричать только нация, у которой врожденный комплекс неполноценности. Нация, которой нечего предъявить другим народам в виде своих реальных достижений. Той нации, которая реально играет важную роль на мировой арене, достаточно простого уважения к самой себе и действий, которые и говорят другим о ее величии. Ей нет нужды доказывать что-то словами. За нее говорят ее дела и история. По-настоящему сильная нация не нуждается в пропаганде. Как говорил апостол, я проповедую благую весть. И иногда я делаю это словами. Я размышлял, наблюдая, как мои бойцы из другой группы под командованием Миннеаполиса идут с юга на север от позиции Жени Айболита и приближаются к этой же позиции вдоль садов. «Русский» давно стало вне национальным понятием. «Русский» — это тот, кто думает и разговаривает на русском языке. Поэтому те ВСУшники, которые воюют за Украину и при этом думают и разговаривают на русском, на самом деле воюют сами с собой, со своей идентичностью. А это внутренний конфликт. У бойцов из 24-й ОМБР никакого внутреннего конфликта не было. Это были те самые идейные украинцы, потомки тех, кто воевал с поляками и советской армией. Бились они самоотверженно. Время приближалось к 4 вечера, а группа Мегатрона по-прежнему рубилась с украинцами, упершись в мощный укреп на краю леса, за которым находился еще более мощный укреп в лесу. Оборона здесь у противника готовилась годами. Группа, которая продвигалась с юга, тоже могла выбить и взять несколько окопов, перебив всех, кто там находился. По ним стал работать миномет, и командир однодневка «Миннеаполис», продержавшись на этот раз три дня, получил осколочное ранение под лопатку. Осколок зашел ему сбоку бронника. «Констебель Артеку, миник 300 тяжелый, командование принимаю на себя, позывной Артек. Будь готов! «Что?» – не понял меня Артек. «Да ничего, проехали». Ему было всего 23 года, и он, как и я, не застал пионерию и, естественно, не знал девиза и отзыва пионеров «Всегда готов». Но он был хороший и умный паренек и уже успел себя зарекомендовать как смелый и дерзкий боец. «Короче, ваша задача – продвигаться вперед». И когда вы упретесь в проселочную дорогу, попробовать перескочить ее и зайти в тыл опорнику, у которого идет бой. Я говорил это, и мне становилось грустно, потому что я был уверен, что посылаю его на верную смерть. Задача, которую перед нами поставил командир, была рискованной и не решалась с одного наскока. Я знал, что у дороги их встретит плотный огонь, возможно, из крупного калибра. И вся эта группа вместе с Артеком, взявшим на себя командование, может погибнуть.